Мой офис находился в тихом Подмосковье. Я выкупил старое двухэтажное здание недалеко от железной дороги. За ним простирался пустырь с клочками леса и некогда лагерем бомжей. Последних мы из района вычистили, привели лес в порядок, а чтобы местные жители не ворчали на самоуправство пришлых, понаставили им скамейки и мангалы со столиками под навесами. Все мои сотрудники оборотни и почти живут на работе, поэтому хотелось создать для них максимальный комфорт. Нет, конечно, волками мы тут не бегали по ночам, хотя до конца я не был в этом уверен. Но раз до меня ничего не долетело, значит, если и бегали, то очень аккуратно. Я начал своё дело 10 лет назад. Самоуправство ящика бесило всё больше, а иметь свои интересы мне никто не запрещал. Другое дело, что мало кому удавалось, как у нас говорили, выбраться в люди. Сначала я занимался охраной своих. Заказов было много. Многие оборотни содержали ночные клубы, торговые склады или менее легальный бизнес. Довольно скоро мне пришлось набирать и обучать персонал. Потом пошли заказы на личную охрану, и пришлось обучаться самому. Вскоре у меня уже была своя компания, в список услуг которой частная охрана входила далеко не первый В компании развивались направления проектирования и монтажа видеонаблюдения, комплексная организация службы безопасности организаций заказчиков, и уже через 5 лет мы входили в пятёрку самых крупных в столице. Я ещё крвал металл. По-хорошему, ему следовало оставить меня в покое. Я не претендовал на его место в стае, я создал свою. Но нет. Ему поперёк горла стоял выскочка, освободившийся от зависимости от него. А еще я оттягивал его волков. Многие сотрудники были взяты мной из приютов, на части потому, что я прекрасно понимал, каково это — выживать в волчьей шкуре среди людей, на части потому, что эти щенки выкладывались по полной за лучшую жизнь. Отбор был строгий, часть отсеивалась на стажировке. Не все справлялись со звериной тягой к доминированию, пробег границ на прочность и жесткость. Таких я отдавал на учет в наш надзор в качестве первого предупреждения. Бывало, возвращались обратно в строй уже со сознанием цели в жизни, но не часто. Некоторые доросли до верха в иерархии моей компании и стали крепкой опорой, но по сути мы все равно оставались стаей. Нет, тут мне не грозил бунт молодых. Управлять бизнесом не то же самое, что в лесу оленя загонять. только немногих проверенных я вводил в круг знакомств, потому что не мог тянуть всё в одиночку. На теперь времени станет ещё меньше. Я подхватил Мишу на руки и направился в здание. Мой заместитель Алексей Хлыстов ждал у входа, выбросив сигарету задолго до моего приближения. Он был один старше меня в компании. Матерый волчара с военным опытом мог бы и не сработаться под началом более молодого волка, но у Алексея не оказалось проблем подобного вида. Желание жить новой жизнью, а не рисковать старой каждый день, было отличной мотивацией в правильной расстановке приоритетов. Руз, кивнул он мне мрачно оценивающе осматривая. Отдохнули бы сегодня. Это я ему успел позвонить после аварии. Алексей так и закинул меня в зверя в салон, пока я корчился, сращивая поврежденную кость. Давно не бывал в таких передрягах. Сам бы с таким достоинством не вывес, а так даже успел заказ на Сашу вырвать из зубов другого ликвидатора. Я в норме, кивнул ему благодарно. Мишка тоже. Так и не хочешь оставаться маленьким? Улыбнулся он, подхватывая меня из рук мальчика. Спешишь во взрослую жизнь? Мишка внимательно посмотрел на Алекса, будто подтверждая его слова. И вместе мы вошли в здание. Что у нас? За минувшие сутки ничего, только одна проблема нарисовалась не по работе. Я нахмурился, здороваясь с секретарём на стойке. Уже на лестнице Алексей продолжил. Из института снова подкатывали со своими исследованиями. Пани зелен голос. Кто-то их натравливает. Как они задрали выругался я Эти высшие ведьмаки со своим институтом кипетели мне мозги с самого открытия компании Надзор за оборотными требовал от моих подчинённых постоянно сдавать тесты, чтобы держать их под контролем. Ну и пропихивать свои препараты у них не заржавеет. И вроде бы всё выглядело добровольно, но напрягало с каждым разом всё больше. Жениться бы на какой-нибудь ведьме по породестие. Вздохнул неприязненно Алексей, имея в виду недавний громкий союз правящего оборотня с наследной ведьмой графа Гданьского. "Но «Ну, ты не видный медведь", усмехнулся я. "Волчарани что-то не выбирают. Я не то, вот ты. Мне жалок тебе, мне". "Бесят", прорычал Алексей. "Только связями можно вопросы решать. Так всегда было", задумчиво отозвался я. входя в коридор на втором этаже. Деятельность тут уже кипела. За стеклянной стеной слышались жаркие обсуждения. Проектировщики видеонаблюдения ошибочно были посажены мной в одном кабинете с коммерческим отделом. И это потом я понял, что эти ребята будут заедлыми врагами. Это они к совещанию готовятся по Орепьевскому проекту, кивнул в их сторону Алексей. Ну, отлично. На росейно натозвался я, шагая по коридору, кивая на приветствие сотрудников. Народ уже привык видеть меня с Мишкой. Мы прошли через мою приёмную мимо пустого стола секретарей, вошли в кабинет. Я выпустил Мишу на пол, и он привычно направился в оборудованный для него угол с игрушками, диваном и всем, чем может занять себя ребёнок. Алексей проводил его взглядом. Слушай, Аллукерьева, ты отправил за кем-то там следить? Я женщину себе нашёл. В этот момент в приёмную влетел секретарь с двумя чашками кофе. Молодой оборотень, которого я последним выцарапал у ящика, пока тот не определил его в ликвидаторы. Данилу исполнилось всего 20, но шустрый парень радовал расторопностью и потенциалом. "Рослан Сергеевич, утро!" поприветствовал он, ставя чашки на мой стол. Совещание через час, но я думал, что вас не будет. Алексей Дмитриевич сказал, что вы с Мишей в аварию попали. Даня, у нас разговор. Сдвинул брови Алекс. Простите, ретировался он задом и закрыл за собой дверь. О, Кирьев следит за твоей женщиной? тихо вопросил Алекс, когда в кабинете остались только мы. Да. Неожиданно. Почему? задал откровенно глупый вопрос, усаживаясь за стол. Садись. Ты вроде не собирался, так вышло. Я попытался сбежать взглядом в монитор, но пристальное внимание заместителя не оставило шанса. И я откинулся на спинку кресла, опуская плечи. Я подставил ее вчера, она врач скорой помощи, которая приехала нас спасать. Девушка видела меня в образе. Если бы я затереть попытался, а оно бы вскрылось, сам понимаешь. Надо было брать ответственность. Алекс покачал головой. Так женщин не выбирают рус. А Мишка вон выбрал, кивнул я на мальчика. Пошел к ней в руки. Ты женщину или маму волчонку присматриваешь? Усмехнулся Алекс. С ним надо что-то делать, не таскать же его постоянно за собой. Ты в курсе, что таскать за собой ребенка лучшая стратегия для выбора самочки? Может перед ведьмой какой пародист ты походить? У меня на вем табу, Алекс, поэтому женщина моя детский врач. А ещё она очень даже ничего. Уже предъявил её? Нет, сутки же только прошли. То есть она ещё не знает. То есть я впервые хочу поухаживать за женщиной по-человечески. Алекс хмыкнул. Руслан Сергеевич, э, квас приложила. Всё бы вам силы решать, черти махнаты. Фыркнул я и взялся за кофе, делая новую попытку посмотреть в экран. Но тут мне стало интересно. А у тебя как было? Так у всех, пожал он плечами. Выбрал, даже поухаживал немного. Есть в этом толк, да. Потом метку поставил и правду сказал. Как по инструкции. И И всё, метка смягчает реальность, ты же знаешь. Не просто так, ведь есть инструкция: сначала метка, потом правда. Саша уже всё знает, я показал ей приют. Теперь я понимаю, зачем тебе Лукериев на периметре. Только ты не переживай, что в комитете тебе откажут в парности. Почему это? Потому что ты элита, Рус. Какая к чёрту элита, усмехнулся я. Комитет по регистрации не просто так существует, хмурился Алекс. Ты же знаешь, смотрит, чтобы ты какой-нибудь породистую сучку не прибрал. Если сам еле концы с концами сводишь, это я знал. Но ну, так наоборот это тоже работает, не в моём случае. Хотелось бы, но ты крутишься в высших кругах уже 5 лет. Под тебя стелются любые самки, на которых положишь глаз. Ты просто не придаёшь значения. А тут доктор на скорой. Понимаешь? Да? Новости не радовали. Да, проблем с женщинами у меня не возникало. Они были разные, но все породистые девочки из высшего общества. Зажрался я, что уж. Удивительно, что зверь мой сделал стойку на нечто отличное от привычного рациона. Но я не подумал, что это может стать проблемой для комитета. Привык считать себя нищей кастой и не видел сложности с выбором любой самки. А если глянул я хмуро на Алексея, Может Сашу твою облагородить, перебил он меня. Что там у неё за душой? Ничего, хмурился я, переведя взгляд на Мишу. Мелкий читал какую-то книжку, сидя на коврике по-турецки. Может, объяснить им её важность для приюта? Им же не всё равно на лишнего специалиста в области нашего здравоохранения. Тоже хороший вариант, но самка должна тебе соответствовать, так надёжней. Чёрт, бургулсы я. запоздало поглядывая на Мишу. Месяц в моём обществе не пойдёт ему на пользу. Как строить нормальные отношения с женщиной на требованиях соответствия? Да тряхни её хотя бы квартиру с ними приличную, тачку дай, укрась. Уже сопоставить с тобой будет легче. А если она снимает конуру в хрущёвке и перебивается с пельменями на макароны, то могут быть проблемы. Сильно докапываются, уточнил я. На решение у них неделя после заявки. Будут следить, наводить справки. Проблемы сыпались оттуда, откуда и не думал. Ладно, от ящика можно было ожидать, но ещё и от комитета. Я протёр усталые глаза впервые за долгие годы, внезапно чувствуя, что вымотался. На несколько вдохов меня вдруг накрыло непривыченная жажда тишины и тепла. Я будто отчётливо чувствовал, как по загривку прошлись робкие пальцы и зарылись в шерсть. Мне захотелось не только взять это ощущение спокойствия, но и дать его кому-то ещё. На защиту, уверенность, привязанность. Будто копилось внутри и прорвало. Рус, я моргнул, с трудом возвращаясь в реальность, и с удивлением уставился на тыльную сторону ладони, покрывшуюся серебристой шерстью. Чёрт. Тебе надо передохнуть, озабоченно заключил Алекс. Я в норме. У прямо возразил, точно зная, что понятия не имею, что такое передохнуть в принципе. И никогда меня это не срывало с катушек. Мы быстро восстанавливаемся не только после ран и переломов, но и физической усталости. И я был всегда уверен в этой своей способности. Старею? Нет, конечно, но беспокоишь. Как вы в аварию попали? Не помню особо. Увидел только, что машина впереди пошла юзом и мне в лоб. И все. Говорить, что я отвлекся на Мишу и не успел среагировать на этот маневр, я не стал. Да, Алексу нужно знать обо мне больше остальных, чтобы потяхватить дела или меня самого. Переломанного в аварии. Появление Миши заставляло задуматься об образе жизни. Ехали в приют и приехали. Понятно. Ладно. Он поднялся. Тогда до встречи на совещании, а лучше домой едь. Мы с объектом мы сами справимся. Там готово все, и с тобой уже все согласовано. Подумаю, кивнул я. Мне все равно надо уехать и раньше, чтобы успеть закинуть Мишу в приют к Марине. Хотя я нашел мобильный Лукерева и глянул на время. Третий час дня. Босс, отозвался сразу тот. Что там? Вышла в продуктовый один раз. Что купила? пачку пельменей, но так и не поела. Будет голодная и несговорчивая на вечере. Эй, осадил я, усмехаясь. Я не просил тебя настолько за ней следить. Всем отбой. Прошу прощения, понял. Ох уж мне это инициативная молодёжь.